Но как же так? Они были рыболовы. Они были заняты делом простым и понятным, весьма полезным и даже, быть может, для них приятным. У них была своя лодка и сети. Была своя тихая, затаённая радость. Все рыболовы мирно помешаны качаться с рассвета и до заката на волнах Галилейского моря Тивериадского озера. Торговцы, приходившие в полдень к озеру, кто с корзинами, кто с лотками, бойко кричали им с берега, «Эй, Симон, Андрей, хорош ли нынче улов?» Симон с улыбкой вставал в полный рост на корме и гордо показывал самую тучную. Брат пододвинул ее ногой с чешуей, сверкающей ярче динария в кесаря, в два локтя рыбину. «Не стоит даже оссария!» — кричали торговцы и притворно отворачивались. Но Симон-то знал, что как только лодка полная рыбы двинется к берегу, Торговцы в азарте зайдут по колено в воду и будут выкрикивать на перебой, потрясая звонкими кожаными мешочками «Сюда, Симон!» «Сюда, Андрей!» Впрочем, были у них и дни, когда сеть, извлеченная дважды и трижды и множество раз извод Галилейского моря, не натягивалась, не вздрагивала от живой беспокойной тяжести, когда глаза их, утомленные блеском дремотно-медлительных волн, не ободрялись видом вскипающего серебра, и когда Симону нечем было подразнить с кормы лукавых торговцев, ибо в затхлой водице на дне качающейся лодки сиротливо болталась одна рыбешка длиною в пядень. Но разве в такие дни они предавались унынию? Разве они повергались в отчаяние настолько, чтобы бросить и лодку, и сети на берегу Галилейского моря и прочь уйти от него?» «Нет, они знали, что удача изменчива, а радость жить морем, свободой и собственным делом прочна и постоянно, ибо они были рыболовы», — говорит Матфей. И вот в такой неудачный для рыболовов Симона и Андрея день проходил близ Галилейского моря Иисус. Он увидел их. Они старательно вымывали сети на берегу, выбирали из них ракушки, водоросли. За ночь они не поймали ничего, да и ветреный пасмурный день не сулил большого улова. Об этом они и говорили между собой, броня погоду и море, и Иисус подошел к ним, тронул пальцами за плечи и того и другого, и негромко сказал, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И все, больше ничего. Они переглянулись, выпустили из рук сети и пошли за ним, даже не взглянув на свою лодку, переваливавшуюся сбоку на у берега и капризно скрипевшую уключенными. Ну, как же это могло быть? Взяли и пошли. Все бросили, все забыли и, по слову, пошли за ним, необъяснимо и необъясняемо. Истинное чудо. Так у Матфея, самого простодушного и незатейливого из евангелистов. Евангелист же Лука, мудренно и деловито рассеивает это чудо, К описанию чуда же и прибегаю, впрочем, чудо гораздо более прозаического, театрального, показного, гораздо более, так сказать, не чудесного, чем то, о котором поведал Матфей. Словом, Лука все объясняет. Согласно Луке, все было не так уж и просто, взяли да и пошли по слову. Нет, сначала Иисус предложил рыболовам отплыть вместе с ним на лодке на глубину. Они отплыли на вержение камня или на стадию, туда, где обычно Симон рыбачил с Андреем. Когда же остановились, он осмотрелся, указал рукою на воду и сказал, «Вот здесь закиньте сети для лова». Симон, как видно, даже вспылил, отвечая Иисусу, «Наставник». «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали», — обиженно возразил он. Однако, несколько успокоившись, рассудительно добавил, что если Иисусу угодно, то он, Симон, закинет по его слову сеть. И тут же закинул ее, и что же? Рыбы наловили столько, что ею наполнили две лодки, да так, что они начали тонуть, восторженно уточняет Лука, и такое было количество рыбы, повествует евангелист, что бедный Симон припал к коленям Иисуса, умоляя его уйти немедленно, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. И вот только после свершения этого чуда Иисус сделал то, что чудом уже и не выглядит. После этого он призвал Симона, сказав ему, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Но он мог бы и не говорить этих возвышенно-таинственных слов, ибо на Симона и Андрея чудесный улов произвел такое впечатление, что они и без всяких дальнейших слов, не по слову, но в силу вида совершенного чуда, решились бы на то, на что они и решились. Вытащивши обе лодки на берег, Оставили все и последовали за ним. Так у Луки. Так развенчано пышным чудом великое чудо, скромно и кротко описанное Матфеем, которого Лука, должно быть, не раз упрекал за то, что тот пренебрег изображением чудесного улова. Ах, Лука, отвечал, должно быть, на эти упреки Матфей. За ним была истина, и он был достаточно ею проникнуть, чтобы призвать одним только словом, «Нет, Матфей, нет», — возражал Лука. «Чудо должно быть ярким и зримым». Разговаривая так, они стояли на том самом месте, где Иисус призвал Симона и Андрея. Время от времени, прерывая спор, евангелисты прохаживались в раздумьях, заложив руки за спину и ничего не замечая вокруг. Лука не замечал, что Матфей расхаживает по воде, как по суше, не замечал этого и сам Матфей.